Глава 38 В половине пятого утра машина, которую Кейт и Джейк взяли на прокат, наконец вернула к Перси Сёкус. Перед ними ехала чёрное такси, которая остановилась у дома. Из него вышел Тристан в старом белом спортивном костюме и расплатился с водителем. Кейт заметила, что его голова перевязана, а на капюшоне кровь. Он нёс небольшой бумажный пакет, Кейт подъехала к тому месту, откуда только что отъехала такси. Тристан подошел и встал рядом. «Что случилось?» — спросила Кейт, выйдя из машины. «Кто-то вломился в квартиру», — объяснил Тристан. «На тебя напали? Вроде того. Но все в порядке. Привет, Джейк. Мне очень жаль, что... Ну, сам понимаешь». «Спасибо», — сказал Джейк. Тристан обнял его. «Погоди, что значит «вроде того»?» — возмутилась Кейт, глядя на его перевязанный лоб. «Мы можем вернуться в дом?» «Я сейчас окоченею». Джейк достал чемодан из багажника машины, и они пошли за Тристаном. Он открыл главную входную дверь, и когда они прошли в маленький коридор, Кейт увидела, что входная дверь в квартиру покрыта серебряным порошком для снятия отпечатков пальцев — и что он рассыпан вокруг дверной ручки и замочной скважины. «Я вызвал полицию и приехал фельдшер. Меня отвезли в отделение неотложной помощи», — сказал Тристан. Он открыл входную дверь и включил свет. Порошком для снятия отпечатков пальцев были обсыпаны стены, шкаф, полки с дисками. Кейт увидела пятикилограммовую штангу и рядом с ней вмятину в деревянном полу. «Я и оборонялся. Но в итоге меня ей же и огрели по голове», — признался Тристан. «Когда я пришел в себя, он уже скрылся». «Что сказали в больнице?» — спросила Кейт, встревоженно оглядывая комнату. «Сделали рентген, взяли анализы, все хорошо, но мне наложили три шва. Назначили антибиотики и обезболивающие», — сказал Тристан и показал ей бумажный пакет. «И хорошо». Я не знаю, как он сюда пробрался. После того, как мы поговорили, я пошёл в свою комнату и лёг спать. Когда я проснулся, света не было, и в гостиной какой-то мужчина что-то искал на полках. Дверь шкафа была открыта, он влез и туда. Я подошёл к двери, он на меня напал и повалил на пол. «Ты видел его лицо?» — спросила Кейт. «Нет, было темно, и, кажется, на нём была балаклава. Довольно накачанный тип». Ростом чуть пониже меня, но я-то высоченный. А в полиции что сказали? Спросили, украл ли он что-нибудь. Но он ничего не украл. Мои ноутбук и кошелек лежали на столе, и он их не взял. К тому времени, как подоспела полиция, он уже ушел. Они думают, он либо открыл дверь отмычкой, либо у него были свои ключи. Никаких признаков взлома не обнаружено. Мне очень стыдно. «Когда я вернулся, я не закрыл дверь на задвижку». «Ты ни в чём не виноват. Офицер судебной экспертизы прибыл, когда я был в больнице», — сказал Тристан, указывая на порошок с отпечатками пальцев. Кейт подошла к дверце шкафа и подёргала ручку. «Ты уверен, что шкаф был открыт?» Он кивнул. Кейт видела, что Тристан и Джейк устали и сама никогда в жизни не чувствовала себя такой вымотанной. Мысль о том, что придётся искать другое место для ночлега, была слишком невыносима. Давайте убедимся, что двери заперты на засов. На всех окнах есть решётки. Через несколько часов расцветёт. Нам нужно немного поспать. Хорошо? Тристан кивнул и пошёл в ванную. Джейк стащил с дивана две огромные подушки. — Ты можешь взять эти подушки и лечь на полу в комнате Тристана? — спросила Кейт. Я просто хочу убедиться, что с ним всё в порядке». Кейт проснулась от звонка в дверь. Посмотрев на часы, увидела, что уже два, натянула джинсы. В дверь снова зазвонили. Дверь в комнату Тристана была закрыта. Джейк, очевидно, ночью всё же решил перебраться на диван и теперь храпел там под одеялом. Когда Кейт открыла дверь, на пороге стояла Мэдди. К перилам, огибавшим небольшой дворик, жались три фотографа. Увидев заспанную и растрёпанную Кейт, они тут же защёлкали камерами. «Привет, Кейт», — сказала Мэдди. Её лицо было обеспокоенным. «Мне позвонили из полиции по поводу взлома». Она обернулась, обвела глазами фотографов. «Можно войти?» «Да», — ответила Кейт хриплым с просонью голосом. Мэдди вошла в коридор и закрыла дверь. На ней было коричневое пальто свободного покроя и зелёный снуд. Её очки начали запотевать. На диване спит мой сын Джейк. Мы рано утром вернулись из Вейкфилда. Я знаю о смерти Питера Конуэ. Я видела кассеты. Мэдди покачала головой. Их несколько? Спросила Кейт и тут же сама осознала, какой глупый задала вопрос. Боюсь, это на всех первых полосах. И куда теперь будет двигаться дело Джейни Маклин? Пока без понятия. Мэдди снова покачала головой. «Джейк очень подавлен», — спросила она, слегка вытягивая шею, чтобы попытаться заглянуть за дверь гостиной. «Да, и к тому же еще эти фотографы. Не очень приятно, что они ходят за нами по пятам». «Полагаю, мы никогда не узнаем обо всем, что он совершил. Ну, Питер, как бы то ни было, я пришла не обсуждать рабочие вопросы». Обо всем этом мы поговорим завтра утром, когда вы к нам приедете. Я просто хотела убедиться, что с Тристаном все в порядке. В полиции сказали, что кто-то вломился в дом и напал на него. Да, ему пришлось наложить на лоб три шва. О боже! — воскликнула Мэдди, прикрыв рот ладонью. Кейт заметила, что на ней зеленые варежки в тон с нуду. Бедняга! Полиция думает, что у того, кто это сделал, была отмычка или ключи, раз он смог открыть общую дверь, и дверь квартиры. Мэдди обвела глазами груду серебристого порошка у двери. Отмычка? Да. Или ключи? Ну, ключи есть только у меня. Ещё у Фореста на случай, если гостей будет встречать он, и у вас с Тристаном. Где вчера вечером был Форест? — спросила Кейт. Мэдди растерянно посмотрела на нее. — Вы серьезно? Со мной, конечно. — Простите. Эти дни выдались очень уж непростыми. — Конечно, я все понимаю, но с дверью все в порядке. Замок не поврежден. Она повернулась, чтобы посмотреть. — Все хорошо. — Обычно тут так тихо. Насколько я помню, сюда никогда никто не вламывался. ладно Я просто пришла узнать, как дела, и принесла вот это. Она протянула Кейт полиэтиленовый пакет. Это мой персиковый коблер. Разновидность фруктового пирога. Персики мне присылают родители из кем-то. В любой непонятной ситуации приноси что-то вкусное. Она нервно рассмеялась. Спасибо, сказала Кейт. Ну всё, больше вас не беспокою. Если что-то будет нужно, звоните. Кейт вернулась в дом. Заревели фотографы, Мэдди защебетала. Простите, без комментариев. Выглянув в окно сквозь щель в жалюзи, Кейт увидела, как Мэдди садится в машину, за рулем которой сидит Форест. Какое-то время спустя Тристан решился выйти из дома, чтобы купить еды и все сегодняшние газеты. Как и боялась Кейт, Все до единого таблоиды не только в подробностях рассказали о преступлениях Питера Конуэ, но и опубликовали несколько сенсационных статей о Кейт и происхождении Джейка. Больше всего на свете и хотелось вернуться в Эжден, подальше от всех этих проблем, гулять по пляжу и плавать в море. Где-то часа в четыре Кейт пожарила всем яичницу с беконом а десертом стал персиковый коблер с мороженым. «Я в душ», — сказал Джейк, отодвигая стул и вставая. «Спасибо за еду, мам». Джейк вошёл в ванную и закрыл дверь. Кейт собрала грязные тарелки и поставила в посудомоечную машину. Выждав немного времени, Тристан спросил. «Ну, как он?» «Не знаю», — целый час говорил по телефону с Оливией. пока ты ходил за газетами. Но я не знаю о чём. Кажется, приходит в себя понемногу. Наверное, нам всем стоит отвлечься». Она подошла к полке с дисками, стала выбирать, что посмотреть. Рестан чуть приподнял жалюзи. «Пять человек. И как они не замёрзли!» — сказал он. В туалете спустили воду. Джейк высунул голову из-за двери. «Мам, есть лишнее полотенце?» На обогревателе лежит сухое, пробормотала Кейт, глядя на полоску пыли с отпечатками пальцев на нижней полке. «Ты не заглядывал в эти коробки?» «Нет». «У меня не было времени на фильмы», — сказал Тристан. «Мы только поменяли несколько дисков местами, когда устроили вам фотосессию. Но ты думаешь, что во всех этих коробках диски?» «Ну да». Тристан подошел к полке. Кейт вытащила одну из коробок и открыла. В ней лежал диск. Тристан достал другую, и они принялись методично просматривать коробку за коробкой. Наконец, Кейт достала со второй полки коробку с фильмом «Джильи», которая показалась ей тяжелее, чем обычные. Раскрыв ее, она обнаружила внутри небольшой цифровой диктофон с тонкий портсигар величиной. Маленький экран показывал отчет секунд и то, что идет запись. Они переглянулись. Тристан наклонился, чтобы выключить диктофон. «Нет отпечатки», — сказала Кейт. Тристан взял рюкзак, положил на диван, достал латексные перчатки и прозрачный пластиковый пакет для улик. Кейт кончиком шариковой ручки выключила диктофон. Раздался звуковой сигнал, и счетчик остановился. Я такие видел. Они активируются голосом. Записи хватает на пару тысяч часов. «Похоже, он работает уже четырнадцать часов», — сказала Кейт. «То с того момента, как вчера вечером сюда вломились, кто бы это ни был. Он тут что-то искал, именно на этой полке. Я видел только тень. Откуда вы сняли диск?» «С вот этой полки». — ответила Кейт, рассматривая коробку. — Смотри, сзади не хватает кусочка квадратного пластика. Тристан взял у нее коробку. — Так что микрофон закрыт только бумажной обложкой диска. Как думаете, у того, кто вломился, был ключ, и он ожидал, что квартира будет пуста? — А что, если он не первый раз сюда вламывается? — спросила Кейт.